Шестая сказка. Талантливый Нолан. В одном небольшом городе жил мальчик по имени Нолан. Нолан был необычным ребенком. Он мог часами разбирать и собирать компьютеры, детали для которых искал по всему городу. У него было терпение и страсть к этому делу. Родители не особо разбирались в его увлечении, но все равно поддерживали его. Покупали, что нужно, и всегда поощряли старания. Но когда у мальчика что-то не получалось, он почему-то не просил помощи. Наверное, Нолан считал, что настоящий мастер должен справляться сам. Как-то раз Нолан затеял сложный проект. Он решил собрать собственный игровой компьютер, который стал бы его гордостью. Нолан выбрал глянцевый корпус, нашел мощные вентиляторы, и даже собрался установить специальную систему охлаждения. Однако одна из самых главных деталей, без которой компьютер просто не включится, никак не находилась. Он обошел все магазины, перелистал каталоги, но деталей нигде не было. — Ну и ладно, — фыркнул Нолл. — Я все равно справлюсь сам. День за днем он продолжал свои поиски, но безуспешно. Компьютер стоял в углу комнаты, и проект мечты постепенно превратился в огорчение. Однажды его мама, заметив это, сказала. «Нолан, а почему бы тебе не обратиться к мастеру Ликсу? Я слышала, что он настоящий гений в своем деле, и у него есть все, что нужно». Нолан покачал головой. «Просить помощи? Я же все сам умею. Зачем мне это? Это все равно, чтобы признать, что я не справляюсь». Ответил он даже немного обиженно. Но в глубине души мальчик чувствовал, что мама права. Однажды, когда он снова вернулся домой, разочарованный и уставший, он решил все-таки попробовать. Но он пришел к дому мастера Ликса и неуверенно постучал в массивную дверь. Мастер Ликс, пожилой человек с ясными глазами и легкой улыбкой, открыл дверь и внимательно посмотрел на Нолана. Здравствуй, юный мастер, сказал он. Чем могу помочь? Но он немного смутился, но все же набрался смелости и рассказал о своем проекте и о том, как ему не удается найти одну важную деталь. Ах, понимаю! кивнул Ликс, выслушав мальчика. Ты сделал много шагов самостоятельно, и это здорово. Но знаешь, просить о помощи. «Это не слабость. Иногда это даже путь к новым возможностям». Мастер подвел Нолана к своему рабочему столу. И там, среди множества деталей, лежала как раз та, которую мальчик искал. Ликс протянул ее Нолану и улыбнулся. «Попробуй использовать эту деталь», — сказал он. «И не стесняйся приходить, если возникнут вопросы». Нолан принял деталь с благодарностью. Вернувшись домой, он собрал компьютер, добавив последнюю деталь, и к его радости система заработала безупречно. Это был его первый настоящий успех. И Нолан был горд тем, что решился обратиться к мастеру Ликсу. Прошло несколько недель, воодушевленный результатом, Нолан принялся за новый проект. Создание целой игровой системы. На этот раз он понимал, для достижения цели ему понадобится не только терпение, но и помощь других. Он обратился к мастеру Ликсу за советами по улучшению конструкции и даже к местному художнику, чтобы создать уникальный дизайн для своего устройства. Родители, увидев его увлеченность, предложили устроить показ его новой игровой системы но он согласился, и вскоре его работа привлекла внимание многих горожан. На презентацию пришли не только друзья и соседи, но и люди, которые сами занимались разработкой игр и программированием. В тот день Нолан окончательно понял, что просьба о помощи открывает двери к возможностям. И в этом нет ничего постыдного — помогать другим, спрашивать помощь и предлагать ее нормально. Просить помощи — это нормально, помнил Нолан и не стеснялся напоминать об этом другим.